Наша Розалия. Так оно в действительности и было. Старуху Нюнц увезли в Бабасик на роль своего еврея и положили содержание в 40 фолинтов. Объяснила всё это просто: в Бабасике не было своего еврея, и его во что бы то ни стало надо было приобрести. Дело собственно обстояло так: Бабасик один из многих карликовых городишек, которые тем лишь и отличаются от нищих нагорных деревушек, что станцу там мельчает с бургомистром, и раз в год какой-то день с хуторов, называемых лазами, да из окрестных сёл привозят туда пару-другую телок, бычков, да сколько-то заморенных ключёнок. А ещё в этот самый день приезжает из Зайёма Пряничник Шамуэль Плокар и располагается с лотком на рыночной площади. Пряничные фигурки, сердечки, гусары и трубочки расходятся довольно быстро. Кто девушку ими угостит, кто для ребенка купит. Одним словом, в бабасике бывает ярмарка. И так уж историей повелось. Бабасикские граждане, сообразуясь со своей ярмаркой, делят календарный год и, и всё происходящее в мире на две части. Одна часть мировых событий происходит таким образом за столько-то и столько-то недель или месяцев до ярмарки, другая после неё. Вот, к примеру, смерть Фернса Дека случилась как раз через 2 дня после Пабашекской ярмарки. С своим возникновением города эти обязаны щедрости прежних королей. часто охотившихся в окрестностях Заёмского и Яглюжского замков. Вместо того, чтобы за добрую охоту дать людям на паленку, их величество окрестили все близлежащие деревни городами. Как бы там ни было, а назваться городом преимущество немалое. В городе всё как-то гораздо значительнее, солиднее: земля, сады и даже люди. Само слово горожанин уже кое-что значит. Выберут тебя, допустим, в управу, и ты уже сенатор. Древний домишко с соломенной крышей, где заседают старейшины — это тебе не что-нибудь, а магистрат. Десятский, в бочкары обутый, в городе Гайдуком прозывается, и хоть нет на нем доломана путного, зато медная пряжка так и сверкает на самом брюхе. Гайдук этот в придачу ко всему — должен ещё уметь в барабан бить по той простой причине, что в городишке барабан имеется. А города побогаче, где даже пожарными насосами обзаводится, ничего не поделаешь, положение, как говорится, обязывает. Тут хочешь не хочешь, а будь на чеку. Бывает, вдруг такие ветры задуют со стороны комитетской управы, что только держись. А то на чисто снесёт весь, с позволения сказать, город, в котором всего навсего сотни восемь или девять жителей. От этого начинают такие города соперничать меж собой, желая доказать свою жизнеспособность. Каждый наравит на доброго коня систь, как у него и торба с овсом подстать лишь жеребячьей морде. Эх, плохо должно это кончиться, люди. Вот увидите, коли доживёте, Итак, славный город Зоиум вступил в единоборство с тот пялшицем. Какой это город, когда в нем и аптеки нет. М-м-м, так бы и утопил в ложке воды Зоиум своего соперника. Ах ты, боже мой, не могут же все медвежьи углы да закоулки походить на Бестерце или Лондон. Но надо сказать, что город Дялшуц тоже с собачьего рода племени. Он бы ж умолку тявкал да подкусывал бабасик каналью. Тож город называется. Да там ни одного еврея нет, а ведь дела изъясные. Я же ли еврей какое место обошёл, жизни тому месту не видать и городом не бывать. Бабасик тут как тут, он долго не остаётся. по своему жалит. Однако в мои намерения отнюдь не входило описывать эту грязню, я лишь вкратце хотел рассказать, как достойнейший магистрат Бабасика извлёк урок из пропитанной желчью зависти соперника, точно так, как пчела высасывает мёд из ядовитого цветка. И вступил в переговоры с высшую помяртой вдовой ёноша Мюнца, предложив ей переселиться в Бабаси Открыть в центре рынка лавку прямо напротив вкусницы, чтобы всякому заезжившему сразу в глаза бросалось. И выстроить на показ наиболее хоткие товары: как там -то мыло, кнуты, румяна, синьку, конские щетки, скребницы, шило, гвозди, соль, колёсную масть, шафран, имбирь, корицу, сапожный клей, корабельное масло, словом, всё, что не родится в пределах бабы и в бабасик не производится, а ведь кроме перечисленных на свете ещё немало таких товаров найдётся. Вот каким образом в дава Мюнц попала в бабасик и приняли её там с большим почётом. Предупреждали всякое её желание только что на руках не носили и правильно делали. Ибо госпожа Разали весело что-то куда двухцентнеры Вначале многим не нравилось, что магистрат приобрел для города не еврея, а еврейку. Ведь насколько респектабельней, горделивей звучали бы случайно оброненные бабасикцам слова «А наш еврей сказал то да это, наш морец или тобиаш сделал то или это, на долю же бабасикцев досталась лишь наша еврейка или наша розалия». А этого, в общем-то, было мало, и звучало всё ещё скромно. Одним словом, в бабашек следовало привести, конечно, еврея с длинной бородой, с горбатым носом и лучше всего с рыжими волосами, под вот это был бы настоящий еврей. Но господин Конопкин, самый башкирый из членов магистрата, который как раз и вёл переговоры с Разалиемюнц, и самолично выезжал за ней и за ее скарбом с подводами в Бестерце, собственноручно украсив цветами лошадей, коим выпало доставить сию почтенную особу, господин Конопко резко оборвал недовольных, приведя в доказательство аргумент, который сбивал не хуже, чем камень, пущенный из прощи Давида. «Дурни вы, дурни! Правила ведь когда-то в Венгрии королева». что ж теперь еврейке не держать в бабасике лавку? Что правда, то правда. И понемногу все успокоились и даже похваливали избранницу магистрата, когда на Пурим или, скажем, на Куще со всего света съезжали семеро сыновей Мюнц и на виду у целого города прохаживались по рыночной площади в праздничных господских костюмах, В ботинках со шнурками и в шляпах котелках. Жители Бабасика не выдерживали, проползали в свои садочки и прямо-таки раздуваясь от гордости при виде столь внушительного зрелища, обменивались замечаниями через сплетенье. Говорю тебе, свят, уж коли наш город не город, тогда и не то пыль козявочка. Само собой Поглаживая пузо, отвечал сват, — Телщицу и в десять лет не перевидать столько евреев. Старуха Мюнс, сидя на своем обычном месте в дверях лавки, с очками в медной оправе на носу, уж одни эти очки облагораживали бабасик, придавали ему гордское обличие и с неизменным вязанием в руках тоже любовалась сыновьями. Надо сказать, эта старая женщина обладала приветливым, симпатичным лицом, и в своём белоснежном соборкаи чепце так была под стать рынку и побелённым хатам и чинному фасаду магистрата, что всякий прохожий, шествуя мимо, непременно приподнимал шляпу, точно так, как делал это перед памятником святому Яну Непомоку. всякая канцов бабасики только и была знаменита в достопримечательности, что эти две. Всякий как-то инстинктивно чувствовал, что маленькая, кругленькая старушка своими руками ткёт канву будущего расцвета бабасика. Бог с помощь, молодайка, как живёте можете? Слава богу, сыночки. Как дела в лавке, молодайка? Слава богу, сыночки. все радовались и так ещё радовались, что их молодайка пред как ящерица крип, как окакарешек и богатеет на глазах день ото дня. Повсюду, куда бы ни попали бабасики с подводой или фургоном, не могли не нахвалиться своей еврейкой. Наша Розалию прямо разносит. Чёрт подери. Опяется наша Розалия. Под дном бабаски такое возможно. Зато одно, наш бабась, крайне початал. В бабаське жить ещё можно. Что и говорить. Баловал народ молодой курозалию. И тей-то по-настоящему все 70 стукнуло, а её только так и величали: "Молода пани, молодая дама". В этом безусловно тоже была своя логика. Раз уж король Захватил себе все лучшие титулы, и раз ему одному дозволялось распоряжаться ими, народ, почувствовав себя суверенным, дарует как звание молодость. Вот я и говорю. Уважали в том городе молодайку Розалию. Во всем, как могли, угождали ей, и когда через несколько лет стали возводить для нее на рынке каменный дом, каждый хозяин, имевший под воду, Долгом своим почитал обернуться раза 3-4 за камнем или за лесом. Оботраки те без всякого выходили отработать денёк и не брали за это платы. Без денников, которые бы наравили отвертеться, почти и не было. Таких разделывали по дрях. Конченый человек сокрушались, а в лодыре те, кто поразумней да поблагородней. Никого не почитает ни бога, ни батюшку, ни еврея. Муниципальные власти дошли до того, чтобы по предложению дальновидного бургомистра Бабасика Янаша Мравучана при переделе приусадебных земель специально выделили два участка: один под синагогу, другой под еврейское кладбище, хотя в городе была одна единственная еврейка. А ведь если подумать, Так не все ли равно? Будущее оно впереди, и кто знает, что еще ждет их в этом будущем. Зато какое удовольствие, когда можно это совсем небрежно вставить в разговор с чужаками. Так ведь от бабасикского еврейского кладбища до места того рукой подать. Или, скажем, в синагогу рядом, или еще что-нибудь в этом роде. Городишки помельче, Расположенные с бабасиком по соседству, захлебываясь от злости и зависти, ядовито шипели за спиной у счастливчиков. Ох уж эти бабасикцы! Нос до небес задрали паршивцы!»